Нет, не выдерживает, останавливается. Глебов тогда увидел, оглянувшись, церковь со срезанным куполом, с проросшими на ее крыше двумя тоненькими березами, и сад в желтых, краснолиловых, оранжевых осенних листьях. Почему-то подумал райский сад на холме. Теперь это все стояло перед его взором в виде картинки, окаемленной строгой рамкой. Между тем лицо Глебова неузнаваемо изменилось. Помолодело, разгладились глубокие морщины. Он поймал себя на том, что глупо улыбается. Почувствовал, что кожа его тела пылала точно от ожога. Ему стало жарко, он сбросил пиджак, развязал галстук, бросился из кабинета. Пробежал по коридору, никого и ничего не замечая. Ворвался в канцелярию, закричал. «Дайте мне дело Зотикова!» Нет!». Я оговорился, не дай бог, дело шофера Судакова. Схватил, не обращая внимания на девушек в канцелярии, обратно к себе, нашел телефон Лизы, стал звонить, не дозвонился, списал адрес и, держа драгоценную бумажку с адресом, выбежал. Потом вернулся, надел пиджак, завязал галстук, взял портфель и вышел. Разумное состояние духа покинуло Глебова. Все привычное было сметено ураганом трех слов. Костя — его сын.